Глава двадцать Ребров вынул телефон, набрал номер и нажал кнопку громкой связи. «Приемная генерала Сергеева!» – полетел по чулану приятный женский голос. «Настенька, здравствуй, Ребров!» «Ой!» – Заворковала секретарша. «Игорь Александрович, как поживаете?» Я неожиданно обозлилась на Гарика. Похоже, издатель ловила с настоящей Казанова, вон как обрадовалась помощница генерала. «И Иван Сергеевич у себя?» – спросил Игорь. «Да», – ответила Настя. «Только что совещание закончилось, я ему чай подала». «Пусть спокойно отдыхает, звякну позднее». «Нет-нет, Иван Сергеевич меня отругает. Для Реброва он никогда не бывает занят. Секундочку». Послышался щелчок, и чуланчик наполнил бас. «Игорек, случилось чего?» «Нет, Ваня, у меня к тебе просьба есть». «Слушаю». «Можешь проверить, заведены ли у твоих сотрудников дела об убийствах Игоря Гаврилина и Елены Напалковой? Она актриса театра «Занавес», а Гаврилине конкретных сведений не имею. Извини, но это срочно». «Приступаю к исполнению!» — по-военному бодро отрапортовал Сергей. Ребров положил телефон в карман. «Скажи, почему ты сама занялась этим делом? А кому им заниматься? У Марка нет службы безопасности? Есть, но...» — я замялась. «Что?» «Ты был абсолютно прав, говоря про Достоевского. Я не он». «Но ведь ты пишешь замечательные детективы», — решил добавить ложку варенья Гарик. «Спасибо. К счастью, я способна трезво оценивать себя. Мальков неоднократно повторял мне, никаких скандалов, иначе не будет раскрутки. А я очень хочу на место с Маляковой». «Кто такой Мальков?» «Начальник отдела пиара и рекламы». «Марка вытурила Федора?» «Нет, он пошел на повышение. Вместо него теперь Алик». А откуда он приплыл? — Понятия не имею, но в Марка с улицы не возьмут. — Ясно, — кивнул Гарик. — Почему ты мужу не сообщила? — Олегу? — Да. Я растерялась. — Зачем? — Хороший вопрос для замужней женщины, — ухмыльнулся Гарик. — Признайся, сама забиваешь дома гвозди. — Ну, бывает. По непонятной причине я сказала правду. — И зарабатываешь больше супруга. — Милиции много не платят, — попыталась я оправдать Куприна. — Ему следовало взять подработку. — Легко тебе говорить. У Куприна времени нет, он сутками на службе. — Интересно. — А сейчас командировки Где? — Далеко там даже сотовой не берет. — Хм... Здорово мужик устроился за спиной у бабы. — Немедленно прекрати. Я сильная женщина и... «Ты маленькая мышь, которая взвалила на свои плечи неподъемный груз», – неожиданно сказал Гарик. «Вот Лена Напалкова, другая. Для начала она жуткая вруния. Мне, правда, она с первого взгляда понравилась, красивая женщина. Но потом сквозь ангельскую внешность проступило мурло. Я таких жадных в жизни не встречал, просто фурия». Кровать ложится только за подарки, а если колечко нет, скандал. Я недолго терпел, а ведь вначале серьезные намерения имел, даже с папой ее познакомил. Отец, правда, ее живо раскусил, стал расспрашивать о жизни и поймал на вранье. Лена мне скандал закатила и условия поставила. Идем в ЗАГС, а затем живем без деда. Так и заявила. «Милый, либо он, либо я». Вот я и выбрал отца». Напалкова целую бучу устроила, а затем историю с беременностью затеяла. Пришлось денег дать. И вот странность. А что тебе показалось необычным? Мы разбежались пару месяцев назад, пояснил Гарик. Я, правда, не очень понимал, как она забеременеть могла, всегда соблюдая осторожность, но грязь месить и отношения выяснять не захотел. Встретились мы в Пинокио. Я отдал ей конверт и велел писать расписку. Я, такая-сякая, получила энную сумму для прерывания беременности и последующей поправки здоровья на курорте. Претензий к Реброву и А не имею». «Красиво», — покачала я головой. «С ней иначе нельзя», — нахмурился Гарик. «И она выполнила условия?» «Да», — но при этом сказала, «Не боись, не трону. Меня мужики жадные, которые со стариками живут, не привлекают». «И еще встретимся. Приеду на личном Бентли, вся шикарная, и швырнула мне расписку, завершив беседу так. Подавись, отвалил жалкие гроши. Ну ничего, теперь капля касторки растарается. Я в шоколаде, вали вон». «Капля касторки?» — дернулась я. «Именно. Сам тогда удивился», — улыбнулся издатель. «При чем тут слабительная? А потом решил, наверное, Леночка захапала мужика с фармацевтическими заводами. Меня она за глаза называла книжатник, думала, наверное, что я не узнаю, а следующему, видимо, присвоила кличку «Капля Касторки». Я уставилась в мутное стекло. Про «Каплю Касторки» вспоминала Фатима, актрисочка, игравшая Фросю, но только она говорила о событиях большой давности, а Ребров ведет речь о своем, недавних делах. Нет, похоже, любовник-фармацевт тут ни при чем. Гарик посмотрел на меня, я на него, и тут у Реброва ожил мобильный. Слышь, и горяж, загудел генерал. По Гаврилину ничего. Такого трупа нет. Ребров крякнул и потер затылок. А Елена Напалкова имеется в наличии, продолжал Сергеев. Живого места на бабе нет. «Сам я ясный день ее не видел, но в отделении, говорят, даму капитально изуродовало. Вроде под большой грузовик попала, каша не тела». «Это точно она?» «Паспорт, сумочки, ключи, страховое удостоверение». «Сам знаешь, их можно элементарно подложить, если лицо обезображено. Сразу подозрения возникают», – логично заметил Гарик. «Лицо-то как раз цело». — оборвал издателя генерал. — А вот ниже шеи беда. На палково-глафре из театра опознал. Уважаемый человек, зачем ему врать? Нет, тут точно ДТП. — Спасибо, Вань, — тихо сказал Гарик и сунул мобильный в карман. — Значит, я ее убила, — выпалила я. Гарик взял меня за плечи и легонько встряхнул. — Успокойся. Что ж выходит, ты кокнула на палкову, а она потом встала, пошла домой пешком и попала под КАМАЗ. Из моих глаз полились слезы. Ничего не понимаю. Я пока тоже, спокойно сказал Гарик, утри нос и изложи события последовательно. Желательно, ничего не упуская, ни одной, даже самой незначительной, на твой взгляд, детали. Я поднесла к лицу рукав. «Лучше воспользоваться платком», – посоветовал издатель. «При отсутствии поблизости занавесок нос удобно вытирать небольшим кусочком ткани с монограммой. Впрочем, сойдет и вариант из бумаги. Начинай». Я выпрямилась на табуретке и стала рассказывать, старательно припоминая детали. «Отлично», – кивнул Гарик, когда мой словесный поток иссяк. «Ты и понял, кто автор затеи?» – с надеждой спросила я. «Пока нет, но разберусь. Ясно одно, тебе надо спрятаться». «Ой, ни за что! Мистер Икс позвонит в Марка, и они меня выгонят!» Издатель усмехнулся. «Ты, конечно, не права, но волновать марковцев нельзя, наделают глупостей. Их парни из службы безопасности просто носороги. Насесть и раздавить они ловко сумеют, но вот изворотливости им не хватает, ума и сообразительности тоже». «Ладно, слушай мой план. Сейчас ты едешь домой, отпускаешь Валентину». На следующее утро, ровно в шесть утра, я позвонила Алику Малькову. «Кто там?» – сонно простонал пиарщик. «На часы смотрели?» «Извини, это Вилка!» – прохрипела я. «Что случилось?» – сразу проснулся Мальков. «Меня увозят в больницу!» «Кто? Куда? Почему?» – начал задавать бестолковые вопросы пиарщик. «Корь!» – пролепетала я. «Мне очень плохо. Доктор рядом. Он пояснит». В ту же секунду телефон из моих рук выхватил мужчина в синей куртке с надписью «Скорая помощь». «Здравствуйте!» – официально произнес он. Машина прибыла в 5.30 по вызову. У больной Таракановой корь. Состояние тяжелое, необходима срочная госпитализация. «Эй, погодите! Это же детская зараза!» Корь бывает и у взрослых. Тараканова, очевидно, где-то имела контакт с инфицированным больным. «Стойте! Я сейчас приеду!» «Вы не поняли». «Состояние тяжелое, к тому же я не имею права допустить вас к больной, она источник инфекции». «Уже лечу!» «Бессмысленно носилки в машине». «Куда ее поместят?» «В больницу имени Рожкова». «Еду туда». «Не нужно, вас не пропустят». «Меня?» «Слушайте», — возмутился врач, — «Делайте, что хотите, но я вам гарантирую, дальше справочной не пройдете. Сто раз вам повторять, что ли? Это инфекция, карантин!» «Тараканова, известная писательница!» — выложил последний козырь алек «А я представитель издательства. Вы не имеете права. Поднимется скандал в прессе!» «Сколько угодно!» — парировал доктор. «Можете хоть президенту жаловаться. Пусть он указ издаст». Не считать корь болезнью, только и в этом случае карантин не снимут. Трубка шлепнулась на тумбочку. Доктор посмотрел на меня, я встала и пошла к машине. В клинику меня, прикрытую одеялом до шеи, втащили на носилках. Симпатичная женщина в белом халате быстро оформила документы и вызвала санитара. — Виола Тараканова, — сказала она мужчине с одутловатым лицом, который привез каталку. Второй этаж, четвертый бокс. Дима, ничего не перепутай». «Когда я что не так делал?» икнул санитар, распространяя густой запах перегара. «Ща, все тип-то будет». Я взгромоздилась на железную постель с колесиками, и Дима покатил ее по бесконечным коридорам. Чертова служба!» — бубнил он. «Не поесть, не поспать по-человечески. Платят копейки, а требуют на миллион». «Ну-ка, погоди тута! Ну-ка, погоди тута!» Икнув в очередной раз, Дима припарковал экипаж у стены и исчез за дверью с надписью «Автоклавная». Я покорно лежала на спине, тихо радуясь, что меня не обредили в ночную рубашку. Странные в этой больнице порядки. Накрыли меня противно серым покрывалом прямо в джинсах и пуловере. Даже кроссовки не стянули, и сумка при мне осталась. «Ну, чё, почапали?» – весело поинтересовался Дима, выныривая в коридор. Глаза санитара весело блестели, на щеках заиграл румянец. Похоже, в комнате, где стерилизуются инструменты, у алкоголика была припрятана бутылочка. «Ну, работенка!» – опять занудил Дима. «Отдыха никакого! Который месяц на рыбалку хочу!» «Что ж не едете?» – подала я голос. «Не отпускают!» Пригоримся санитар без меня тут работа встанет если константин семенович наш главврач на неделю смоется никто и не заменит вот у кого служба сладкая целый день ни хрена не делает бумажонки подписывает но нет его за столом и чё листков больше окажется он вернется и разгребет А я не заявлюсь, так весь коридор каталками заставит. Люди погибать начнут без медицинской помощи. И кто тот самый важный? Тот-то и оно. В коридорах сразу и не разобраться. Не знающий свезет больного человека вместо инфекции в травматологию. И чего? А правда, что? Для поддержания разговора поинтересовалась я. Дима хрюкнул. Помрет он. Да ну... Точняк, врачи у нас дураки, а медсёстрам все похрену. Они за бесплатно даже не чихнут. Лежит в травме, без гипса и гири. Значит, так надо. На все укоры у девок один ответ: Врач указаний не давал. Мы средний медицинский персонал. Своего мнения не имеем. Тебе еще свезло. Фамилия хорошая. Вы считаете, Тараканова благозвучная фамилия? «Для жизни нет», – заявил Дима, – «но для больнички супер. Хуже всего всяким Васильевым, Петровым, Ивановым. Их все путают. Ой, что бывает. Тут недавно люди говорят, человеку зазря ногу отрезали. Он, Степанов, лежал с аппендицитом. А еще у них был Степанов с гангреной. Ну и ошиблись маленечко. Здоровую ногу парню вместо аппендицита отпилили. Вот смеха! «Да уж обхохочешься», — согласилась я. Дима втолкнул каталку в небольшую комнату и велел. «Переползай на кровать». «На ней белья нет?» — осторожно заметила я. «Сразу ничего не бывает», — философски отметил Дима. «Сиди, придут когда-нибудь. Жди своей очереди. Народу в больничке под завязку. Сортир в конце коридора. Ну?» что? Ну, повторил Дима и сделал выразительный жест пальцами. Я открыла сумочку. Сколько? Счетчик от приемного покоя до сюда бьет на пятьдесят рублей, заявил санитар.